Так как теперь едва ли можно сомневаться, что волна несчастных случаев с купальщиками и катающимися в лодках, пронесшейся вдоль побережья Корнуэлса и Девона в начале мая была вызвана именно этой причиной, был удалившийся отдел чайный торговец по фамилии Физон, проживавший в пансионе в Сидмауте. Это произошло днем, когда он гулял по тропинке вдоль скал между Сидмаутом и Бухтой-Ладрам.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 Эта масса казалась темной и неясной. То, что выглядело розоватым, заслонили груды покрытых водорослями валунов. Все-таки мистер Физон рассмотрел, что масса состоит из семи округленных тел, не то отдельных, не то соединенных в одно целое, и заметил, что птицы все время кричат, облетая массу, но, видимо, боятся приблизиться к ней. Мистер Физон, увлекаемый любопытством,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 Когда он показался на гребне, округлые тела распались, и стал виден розовый предмет. Оказалось, что это наполовину съеденное человеческое тело. Мужчина или женщина он не мог определить. А округлые тела были неведомыми чудовищными тварями, по форме немного напоминающими осьминога с очень гибкими и длинными щупальцами, извивающимися на песке. Шкура их неприятно блестела, как лакированная кожа. Изгиб окруженного щупальца мерта, странный нарост над ртом и большие осмысленные глаза придавали этим существам какое-то уродливое сходство с лицом человека. Туловище их по величине напоминали крупную свинью. Щупальца, как ему показалось, были длиной в несколько футов. Он полагает, что чудовищ было по меньшей мере семь или восемь.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 Он слышал, как чудовища плескались в луже чуть ли не в десяти шагах от него. Один раз он поскользнулся и упал. Чудовища преследовали Физона до самого подножья скал и отступили тогда, когда у их основания к нему присоединились рабочие. Втроем они забросали чудовищ камнями, а потом поспешили в Сидмаут, чтобы заручиться помощью и лодками и вырвать оскверненное тело,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 Бесчисленные зеленовато-оливковые ленты водорослей снова сомкнулись над барахтающейся грудой. Увидев это, все четверо в волнении начали бить веслами по воде и кричать. Тотчас же они заметили суетливые движения в водорослях и отъехали немного, чтобы лучше разглядеть, что это такое. Как только волнение улеглось, они увидели, что все дно между водорослями словно усеяно глазами.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 из своих заканчивающихся присосами щупалец перебросила четыре остальные через борт, как будто намереваясь не то перевернуть лодку, не то забраться в нее. Мистер Физан тотчас же схватил Багор и, яростно колотя по мягким щупальцам твари, заставил ее опустить их. Тут он получил удар в спину, чуть не сваливший его за борт. Дело в том, что лодочнику пришлось пустить вход в весло, чтобы отразить такое же нападение с другой стороны лодки. Твари отступили и погрузились в воду. «Лучше уберемся отсюда», — сказал мистер Физон, дрожа всем телом. Он сел у руля, а лодочник и один из рабочих взялись за весла. Второй рабочий стоял на носу с багром, готовый отразить новое нападение щупалец. Все молчали. Мистер Физон выразил общее желание. Притихшие и испуганные, побледневшие. Они теперь думали только о том, как бы выбраться из ужасной ловушки, в которую так легкомысленно забрались. Но только весла погрузились в воду, как темные, гибкие, извивающиеся канаты связали их движение и обвелись вокруг руля, а у бортов лодки, поднимаясь петлеобразными движениями, снова показались присосы. Люди налегли на весла и рванули изо всех сил, но без результата. Так застревает лодка в плавучих массах водорослей. «Помогите!» — крикнул лодочник, и мистер Физен со вторым рабочим бросились к нему, чтобы помочь ему вытащить весло. В это время человек с багром, его звали, кажется, Иван, с проклятием вскочил и, нагнувшись над бортом,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 «Правая рука его погружена в воду за бортом, и кто-то тянет ее вниз!» Он издавал только резкие короткие крики о о о Мистер Физон думает, что Хилл был захвачен щупальцами, когда рубил их под водой. Теперь, конечно, совершенно невозможно установить, как было на самом деле. Лодка до того накренилась, что борт почти касался воды. Иван и второй рабочий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 Лодка кренилась все больше и больше, и вдруг коричневато зеленая вода хлынула через борт. Хил поскользнулся и упал на борт. Рука его с вцепившимися в нее щупальцами опять погрузилась в воду. Падая, Хил перевернулся и ударил сапогом по колену мистера на который бросился, чтобы удержать его. В следующее же мгновение.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 Мистер Физон удивился, что у Хилла такой пронзительный голос и что в нем столько оттенков. Кто-то перепрыгнул через него. Поток пенистой воды обдал его и прокатился дальше. Он поднялся на ноги и, не оглядываясь на море, промокший до костей, со всей быстротой, на какую только был способен от страха, побежал к берегу. Перед ним поотмели между камнями на небольшом расстоянии друг от друга спотыкаясь, бежали оба рабочих. Наконец мистер Физон оглянулся и, увидев, что погони нет, посмотрел по сторонам. Он был ошеломлен. С самого момента появления кефалоподов из воды он действовал так стремительно, что не успевал отдавать себе отчет в своих поступках. Теперь ему казалось, будто он очнулся от страшного сна. Над ним сияло безоблачное послеполуденное небо, и море колыхалось, ослепительно сверкая. Пена, нежная, как взбитые сливки, разбивалась о низкие темные гряды скал. Лодка лежала в дрейфе, мягко покачиваясь на волнах, ярдах в двенадцати от берега. Хил и чудовище, напряжение и ярость смертельной борьбы, исчезли, как будто их вовсе не было.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 Та, которая была дальше, неуклюже качалась, а прокинутая кверху килем. Глава третья. Вот каково было появление Хаплотеот Хисферокс на Девонширском побережье. Это было самое опасное нападение чудовищ вплоть до настоящего времени. Если сопоставить рассказ мистера Физана с несчастными случаями при катании на лодках и купании,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 Берег между Ситоном и Бадли Солтертоном находился под надзором четырех лодок таможенной стражи, вооруженной гарпунами и кортиками. С вечера к ним присоединилось множество так или иначе вооруженных экспедиций, организованных частными лицами. Мистер Физан, однако, не принял участия ни в одной из них. Около полуночи с одной из лодок, находившейся в море приблизительно в двух милях от берега к юго-востоку от Сидмаута,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 У нас нет никаких сведений о дальнейшем движении стаи. Хотя весь юго-западный берег был на стороже. Можно, пожалуй, считать показательным тот факт, что 3 июня в Сарке на берег был выброшен Кашалот, а через две недели и три дня после Сидмаутского приключения на песчаный берег в Кале выплыл Хаплотеотхис. Он был еще живой. Несколько свидетелей видели, как его щупальца судорожно двигались, но, по-видимому, он уже подыхал. Некий господин Пуше достал ружье и застрелил его. Это был последний живой Хаплотеотхис. Их больше не видели и на французском берегу. 15 июня почти неповрежденный труп чудовища был выброшен на берег близ Торке. А через несколько дней судно биологической морской станции, производящее исследования близ Плимута, выловило гниющее туловище чудовища с глубокой рубленной раной, нанесенной кортиком. В последний день июня мистер Эгберт Кейн, художник, купаясь вблизи Ньюлина, вдруг вскинул руки, закричал и пошел ко дну. Его друг, купавшийся вместе с ним, не сделал попытки спасти его и сейчас же поплыл к берегу.